Глава двадцать 28. Антуан Бладуэн, что довольный вернулся в дом своей матушки. По докладам наблюдателей, в одной из комнат, предположительно в кабинете, допоздна горел свет. Но в конце концов, погасли эти окна, дом удовствующий генералшу погрузился в сон. На утро майор Генсен отправил своих сотрудников опрашивать всех, с кем Антуан встречался. Асса, размыслив, поехал в Амстердам. Его немалый опыт, а майор служил в следовательском отделе городской стражи больше тридцати лет, подсказывал, что священник в церкви единого, куда наведывался фигурант, может оказаться человеком весьма внимательным. Могло быть и наоборот, но интуиция звала майора вперед, и он ее послушался. Церковь была старой, несколько даже в землю, и очень небольшой. Янсон удивился. Большой жилой район, наверняка здесь не одна сотня верующих в Единого. Вон, только что он прошел храм Великой Матери. Там небось тысячи человек поместится легко. А здесь совсем мало места. Ну, зато есть высокий свод, острыми стрельчатыми арками летящий вверх к небу, и загадочные звери реют на капителях колонн, и витражи сияют алым золотым и синим. И орган играет. Музыка затихла, и органист поднялся с табурета. Небольшого роста, несколько полноватый. В круглых очках с проволочной оправой и прожавший ряся, священник этот казался несколько неуместным в нарядной словно игрушечной церкви. И тем не менее, майор почувствовал, что без него чего-то не доставало бы здесь. Добрый день, святой отец поздоровался он с некоторой неловкостью, какую всегда ощущал в присутствии религиозных деятелей любой из религий. Меня зовут майор Янсен. Я из следственного отдела городской стражи. Могу ли я задать вам несколько вопросов? Конечно, майор. Священник жестом предложил присесть на скамье. Я, отец Гвидо Филтринали, с сентября векарею этого прихода. То есть вы здесь недавно, и своих прихожан пока не очень знаете? Не совсем так. Отец Вагнали покачал головой. В моем приходе около двухсот семей, придерживающихся учения Единого. С момента приезда я начал обходить их дома, чтобы познакомиться, лучше понять их жизнь, возможно, где-то помочь. Так что на данный момент своих прихожан я знаю. Не так, конечно, как мой предшественник, отец Магнусон. Тот прослужил в этом приходе больше двадцати лет, но все таки знаю. Я понял вас, святой отец. Итак, господин майор, что же привело вас ко мне? видите ли, мои сотрудники следили за э, одним человеком последние несколько дней. Среди прочего, тот дважды побывал в этой церкви: Шестого ноября и вчера, восьмого. Каждый раз около шести вечера. И что же вас смутило? Дело в том, что, во-первых, этот человек живет совершенно в другом районе. У вас ведь все таки территориальный принцип. Да. Ну вот. А он живет в районе Вестербро. Где стоит недалеко Кроме того, по всей имеющейся у нас информации, наш подопечный скорее отправился бы в горный дом или на бал, чем в храм. Молодой человек из светской молодежи, сами понимаете. Да, я понял вас. Всякое бывает, господин майор, и по-разному люди приходят сюда. Но вас интересует что-то конкретное, не так ли? Да. Майор достал коммуникатора, показал фотографию Антуана Бладоена. Нас интересует, не обратили ли вы на него внимание. А если обратили, что он здесь сделал? С кем-то встречался, подходил куда-то? Может быть, что-то взял или оставил? Отец взwritринали взял аппарат и всмотрелся в фото на экране. Я помню его. Да. проговорил он медленно. Хотя в шесть вечера я обычно занят, готовлюсь к вечерней службе, она начинается в 7:00. Но этого человека я помню. Вы правы, здесь он чужой. Собственно, поэтому я обратил на него внимание. Он встречался здесь, м -м, в первый раз, с молодой мужчина, лет 30 Такой очень вортлявый, знаете, ни минуто не сидит спокойно. Светловолосый, невысокий, и носит такие пышные, ухоженные усы. Да, и он то как раз принадлежит к нашей церкви, потому что после ухода того, кто вас интересует, он долго молился, но, по-моему, успокоения не нашел». Майор открыл рот, чтобы спросить почему, но передумал. И правильно передумал. Отец Пеплиннелли и сам это объяснил. Понимаете, если человек искренне верит, то молитва приносит ему облегчение. Причем ведь на самом деле не важно, о чём он молится. Особое выражение лица, некоторые просветления, они очень хорошо заметны тому, кто знает, куда смотреть. А этот человек поляк. Поляк, перебил его Янсон. Откуда вы знаете? Уходя, он что-то пробормотал. Я не понял, что именно это, не был всеобщий язык, мне показалось, что польский, потому что такие характерные шипящие. Да, вы правы, этот язык не опознать трудно. Простите, что перебил. Отец Эктринель. Ну, собственно, о первой встрече я вам рассказал. Что же касается второй, а я случайно вышел сюда, вспомнил, что не проверил, как расставили цветы в алтаря. Ваш молодой человек беседовал с дамой. Ее лица я не увидел. Заметил только, что она довольно молода, брянятка. На ней было тёмно-красное пальто и шляпа, отделанная мехом. Разговаривала она очень резко. Еще я почувствовал такой, знаете, сильный приторный даже запах духов. Собственно, вот и все. Спасибо вам. святой отец. Майор Янсон встал со скамьи. Не буду больше задерживать вас. Можно ли рассчитывать, что вы сможете поработать с нашим магом-художником, чтобы сделать портрет поляка, ну, скажем, завтра с утра. И если у меня не будет никакого срочного вызова, ну, скажем, к умирающему, господин Ганзен, очень плохо. От Джерфи Финнелла сотворил перед лицом знак единого. Тогда, разумеется, Йенсен вручил ему визитную карточку и распрощался. Каждому свое, своё знайтели. Пока майор Йенсен и его сотрудники наматывали круги по христиане, разыскивая все реальные следы, оставленные Антуаном Пладоеном, мотор Порхаузана и его младший коллега искали следы магические. Понятно, что, как человек разумный, Верхаузен довольно быстро сообразил, как раз до перелома года он и будет искать в сети следы статьи неизвестного автора и названия, опубликованной много месяцев назад. Поэтому, перестав терзать клавиатуру, он откинулся в кресле, посмотрел на мэтра Лотберка и неожиданно спросил: "Гай, а у тебя какая вообще специальность? Э, основная земля, несколько удивился тот Вторая — вода. А в дипломе что написано?" Ну, по диплому идёт специальность строительства дорог и мостов. А что? Дорог и мостов, значит. пробормотал главный главного королевский Македония Носрольма. Эй, сколько дорог и мостов ты построил за последние 10 лет? Лотброк задумчиво почесал в затылке. около десятка, наверное. Только они не дорог, а дорожек. В королевском парке, например. Да, да. Потахватил Верхаузен и ни мостов, а мостиков в оранжереях Ее величества. Это, ты, собственно, к чему? Не то, чтобы Гай Лотбрк разозлился на старинного приятеля, но вопросы были странными, неприятными. Но приятель махнул рукой. Это я к тому, что нам надо привлекать узкого специалиста, артефактора высокого ранга. Мы с тобой оба стали мастерами по всему на свете. От залечивания разбитых коленок к принцип до допроса мёртвых убийц. Но «Ну вот спроси меня, как вывести формулу рассеяния вайрл по объему в зависимости от пложенной энергии, и не отвечу сходу. А ведь я маг огня по диплому. а? Гай расслабился и хмыкнул. Ну, ты ж не будешь всю свою жизнь королевским магом. Еще лет пятьдесят поработаешь, потом сдашь полномочия и уйдёшь, ну, хоть преподавать или вон как Йозеф Шмуклер, который вернулся к своей основной специальности и теперь уважаемый человек, главный врач госпиталя в Праге. Друзья помолчали, потом Верхаузен спросил: Кройнворда пригласим или Лилана, если он не уехал? Гывнул Олдбрук. Мастер Ланхай никуда не уехал. Искомая статья статьи хранилась в его архиве. И на следующее утро лампа под зелёным абажуром освещала лица уже трех магов, склонившихся над осколками полированного опала. Что-то тут не так, сердито он сказал Верхаузен, сдвигая на лоб очки, лупы отключая подсветку. Мастерлан, ведь как мы не стараемся, не получается на опале сделать незаметными шероховатости после того, как мы его собираем заново. А в той статье ничего не говорится. Оставались ли после восстановления на объекте видимые трещины? А на том перстне в камне трещин не было? Прищурился Ляно, его глаза превратились уж совсем в щелочки. Никто из нас его не видел к соралию. Но этот клятый Антуан — светский щёголь, он бы в жизни не надел вещь с таким недостатком, да тем более на королевский бал. Значит, нужно исходить из того, что камень в перстне был или казался целым. ну, mm. хорошо. Чинец. явственно колебался и наконец принял решение. Хорошо. Но вы оба должны мне поклясться, что об увиденном никому и никогда не расскажете. Клянусь, торопливо ответил Лотброк. Клянусь, данные мне богами магической силой, никогда и никому не рассказывать об увиденном в этой комнате, пока не получу разрешение от присутствующего здесь Ланханя, мастера артефактора. Верхаузен повторил клятву, и мастер Лян положил на белую салфетку из гладкого плотного шелка новый кабошон черного опала. Точечной крохотной молнией он расколол камень на три части, внимательно осмотрел салфетку на предмет отскочивших частиц и покивал сам себе, не найдя таковых. Затем мастер вновь соединил кусочки опала вынул с футляра с инструментами и крохотный ножик и уколов себя в безымянный палец офредила оттуда каплю крови. Маги Магистр эльдыханя Аченет тщательно измазал кровью поверхность камня, постарался, чтобы она затекла между частями, и наклонившись к самой поверхности опала прошептал: "Эсмехт болох ёлстойс, хаш гембатул дав вхо лохазами. Матер Лотброк открыл было рот, но получив сильный пинок в бок от обратно, только вздохнул глубоко на шелке лежал совершенно целый черный камень, как и прежде, отсвечивавший внутри золотым и алым. Ни при простом осмотре, ни через самую сильную лупу маги не смогли обнаружить в нём следов того, что камень был расколот. И заклинание, которое мы к нему привязали, полностью сохранилось. Задумчиво произнес Вархаузен, проведя над камнем правой ладонью. Рассказывайте, Мастер Лян. То, что мы слышали, на мандаринский диалект Чинского походит мало. Рассказывайте, потому что я начинаю живо чувствовать грядущие неприятности. Это язык урочьих магов, ответил Мастер Лян. Он тяжело дышал, и его лицо было сневато-белым. Язык, который они использовали для совершения темного колдовства. В свое время моего деда научил нескольким заклинаниям этого ряда орк, с которым они стали побратимами. Хурицкая речь, кивнул маг. и вы отдали часть своих жизненных сил в качестве жертвы темному? — Да, любой бог, отдавая свою силу в долг заклинателю, требует выданное обратно с большими процентами. Но только темный берет за свою помощь плату жизнью. Орочьи шаманы приносят ему жертвы. Много жертв. И желательно отдавать жизни и энергии долгоживущих и обладающих силой. Сейчас за это крохотное усилие восстановления целостности камня он согласился принять малую жертву каплю моей крови, и каплю моих сил. Но если бы мы с вами захотели, ну я не знаю, соединить сломанный меч, каплей бы дело не обошлось. То есть получается, что неизвестная нам темный маг взял опал амулет с наложенным заклинанием приязни, добавил с помощью крови Александра Ван Хорн активный приворот, уточнил дотошный утошный Кстати, а как они между собой сочетаются? Судя по результатам, отлично сочетаются. Это ведь мы говорим «темное» или светлое, а на самом деле это все одна и та же магия. Вопрос в том, откуда берется сила? ответил Дархаузен. Ну да, в самом деле. Лютбрко очень хотелось сформулировать все произошедшее, сказать вслух и он продолжил. Далее, апап был расколот на две или три части, от чего привязанные заклинания как бы отключились. И Бладуэн мог спокойно миновать охранные системы дворца. Так? Получается так, кивнул чинец. Приворот и привязка на невесту принца не подействовали, за что все мы не устаем благодарить светлых богов. Спасибо, мастер Лян». Верховный королевский маг встав с кресла поклонился маленькому чинцу. Вы позволите предложить вам что-нибудь, чтобы поддержать силы? "А как же?" засмеялся отдышавшийся и прозовевший артефактор. "Все знают, что лучше аквавита в крестьяне, вот в этом шкафу". вечеру в том же кабинете к магам, которые казалось с утра не покидали кресел, присоединились усталый майор Янсен и генерал-полковник Мазовский, необычно оживленный. Итак, коллеги, Верхаузен, как хозяин кабинета, открыл совещание. Кто начнет? Вы, господин майор. Постепенно, общими усилиями, картинка нарисовалась следующая. Антуан Бладуен явился на королевский бал Самайна, имея при себе магический артефакт, активированный с использованием темной магии после соединения его частей. Артефакт был предназначен для того, чтобы скомпрометировать невесту принца и подвести его к жизни на другой девушке. Девушку мы установили, перебил Лотброк. Установили. Майор щелкнул выключателем, и на экране появился портрет красавицы-принетки. Лилиана, дочь барона Тосентрата, ближайшая подруга принцессы Кристины. Девушки дружат очень давно, с раннего детства. Досье самого барона толщиной но с его брюхом. Его уже лет пять как удалили из столицы. Его величество приказал то снять из его северного поместья, и носа не казать. но Лилиана вроде бы ни в чем замечена не была, да и с принцессой связываться никому не хотелось, она девушка нервная. А что у нас на барона? Весь букет, начиная с несовершеннолетних девочек и заканчивая контактами с контрабандой наркотических средств. Только вот доказательств для суда нет никаких. Майор досадливо махнул рукой. В последний раз, когда у нас уже все на него складывалось, в последний момент исчез главный свидетель, а из хранилища улик исчезла коробка с записывающими кристаллами. Судя по записям с контрольных кристаллов вокруг поместья, барон в последние четыре месяца даже на охоту не ездил, вообще за ворота не выходил. Но, сколько мы теперь понимаем, значение это никакого не имело. То есть Мастер Лан был чрезвычайно заинтересован делом. Принимать визитеров ему не запрещали. И при просмотре записей выяснилось, что две недели назад к тусонтрату приезжали двое гостей. Один из них, высокий, светловолосый молодой человек с пышными усами, был опознан как Казимир Шибышевский, уроженец Влодзи, ныне проживающий в Лондонвике. А второй небольшого роста, так плотно завернулся в плащ, что его разглядеть не удалось а как удалось опознать Усатова? Он встречался четыре дня назад с Бладуэном, и свидетель сумел вместе с вашим магом-художником составить его портрет. Тут в дело вступил Мазовский. Более того, сотрудникам майора удалось установить и второго человека, с которым встречался Бладуэн. Не знаю уж, как они это сделали. Вроде бы магов у вас нет, майор. Йенсен довольно ухмыльнулся. У нас тоже есть методы, проверенные, знаете ли, простые ножками, ножками по городу, и опрашивать свидетелей. Один из ста что-то вспомнит, один из десяти вспомнивших окажется полезным. Он резко сменил тон на серьёзный. Это была некая Баранасса Макмердок, проходящая у нас по нескольким ориентировкам, в том числе по ее контактам с грибами таких орков. И здесь слово переходит ко мне. Верхаузен встал и прошелся по кабинету. Я получил сегодня информацию от знакомой всем присутствующим госпожи Редфилд. Вы в курсе, что именно она занимается расследованием случаев запретной магии на территории Союза королевств. Так вот, по ее информации, дикие предполагают провести в вимболк ритуал вызова тёмного воплоти. И для этого им понадобится в частности кровь восьми представителей королевских семей.